Левенгаупт потерял большую часть своего войска, пушки и все запасы, которые вез для армии короля. Такая неожиданная потеря заставила Карла XII как можно скорее спешить в Малороссию, где недостойный Гетман с нетерпением ожидал его прихода, чтобы объявить о своей измене России. В октябре 1708 года, ровно через три месяца после сражения над Лесным, шведы появились во владениях Мазепы на берегах Десны. Два соединившихся врага нашего Отечества объявили малороссиянам свободу и восстановление Северского княжества. Но как же они удивились, когда увидели, какое впечатление произвело это объявление. Мало россияне, вместо того чтобы обрадоваться, ужаснулись. И бесчестный Гетман успел только обманом переманить за десну две или три тысячи человек. Все же прочие остались верными своему законному государю. Карл XII, хотя и жестоко обманутый в своих расчетах на помощь Малороссии, не пришел в уныние и с прежней гордостью, с прежней дерзкой самонадеянностью продолжал свой поход. Он шел по Украине, потому что ее плодоносные поля доставляли большую пользу его армии, начинавший чувствовать недостаток в съестных припасах. К этому несчастью шведов присоединилось вскоре другое. Настала зима с самыми сильными морозами. Воины Карла так сильно пострадали из-за них, что их часто находили на дорогах, окостеневшими от стужи. Но и этот ужасный вид не мог поколебать душу их короля. Он все еще считал себя непобедимым и, проведя в Малороссии пять месяцев, решил в апреле 1709 года взять приступом город Полтаву, лежавшую на берегу реки Ворсклы, впадающей в Днепр. Полтава казалась Карлу XII таким значительным городом, что он думал найти в ней награду за все свои труды и неудачи во время этого похода. В то время как шведский король, полностью занятый этим приступом и мыслями о своей будущей победе, строит укрепление, чтобы успешнее напасть на осажденную Полтаву и иногда имеет небольшие стычки с их жителями, посмотрим, что делает его знаменитый соперник. Горестно было для великой души Петра узнать о низкой измене Мазепы. Горестно тем более что эта измена погубила две благороднейшие жертвы — Кочубея и Искру. Добрый царь, принимая и на себя вину за эту гибель, спешил возвратить семействам несчастных, отнятые у них честь и имение. Потом с благодарностью обратился он к малороссиянам, наградил их за верность, наказал небольшое число преданных Мазепе, Самого же его приказал предать церковному проклятию, которое вечно будет висеть над изменником. Поручив Малороссию новому гетману Ивану Скоропадскому, Петр все приготовил для решительного сражения с Карлом XII. Не только его сухопутные силы отличались самым лучшим устройством, но даже и морские – Разъезжавшие около Азова и Таганрога были в таком положении, что могли тотчас выдержать любое нападение турок, если бы эти соседи наших южных границ вздумали помогать шведам. Но Пётр не боялся этого. Мир с Турцией был недавно подтвержден, и в окрестностях Полтавы его ожидал Карл XII с одним своим помощником Мазепой. Царь приехал к Полтаве в июне 1709 года, когда осада продолжалась уже около трех месяцев. Осажденные были доведены шведами до большой крайности и долго уже не могли противиться. Тем более Петр спешил спасти их и, уверенный в покровительстве Божьем, Назначил сражение на 29 июня, когда у нас празднуется память святых апостолов Петра и Павла. В то же время это был и день именин государя, но Карл опередил его на два дня и начал первый, поутру 27 июня.